Евгений Шалашов. Дракон в болоте. Сказки. Черный след. Леший, замшелый, как старый пень, был зол, как 100 собак, и было от чего злиться хозяину местного леса. Вчера вечером мелкие противные игоши стащили у кузнеца чеснок, металлические шипы, способные обезножить любую лошадь. И как положено по их зловредной натуре, эти мерзкие твари разложили железки на любимой тропке старого лешака. Леший орал так, что разбежались все окрестные русалки, а пара медведей, тихо мирно обиравшая малину, подхватили медвежью болезнь. Потом пришлось полдня выковыривать из лап и других частей тушки занозы. При случае леший рассчитается с поганцами. А пока они убрались под защиту матушки, старой безмозглой кикиморы из тухлого болотца. Паразиты. Ни днем от них покоя нет, ни ночью, всегда что-то стащить. А попробуй-ка выпороть, так бегом к матушке. А уж та сразу орать гораздо, мол, нече к малым деткам цепляться. Тьфу ты, твари безмозглые. Утонули бы в своем болотце. Ан нет. И матушка не лучше. Была бы умная, не ушла бы от мужа домового из тепла и сухости, в грязь и сырость. Ну ничего, надоест отсиживаться в болоте, выползут. А уж тогда но это все будет потом. А пока настроение было хуже некуда, и жутко хотелось сорвать на ком-нибудь накопившуюся злость. Но как на грех, за целый день во владениях никого не появилось, ни охотника, ни какой-нибудь девки, которых можно было куда-нибудь завести, где не то что родичи, а и косточек не отыщут. В соседнем же лесочке, как на грех, весь день слышались детские голоса, Но туда вход был заказан еще с прошлого года, когда проиграл тамошнему хозяину три дюжины белок, а долг до сих пор не удосужился возвернуть. Долг — он долг. Он долг и есть, но на старости лет был лень скакать по деревьям и отлавливать длиннохвостых. Впрочем, одну пакость леший все-таки сделал. Не убоявшись попасться на глаза гуменника или овинника, сбегал к ближней деревне и очертил на покостине круг. Надо будет к вечеру глянуть, кто туда попал. А пока вроде бы намечается развлечение поинтереснее. Надо только дождаться, пока молодой парень, обкашивающий полянку, закончит работу, разобьет травяные волки и пойдет домой. Вот тут-то он его и... Ждан еще со вчерашнего дня собирался скосить траву на забытой всеми полянке, рядом с болотцем. Сена с нее немного, но все лучше, чем ничего. Тут копёшка, там две. А глядишь, будут зорька с пеструхой с сеном на зиму. А то, что полянка пользовалась дурной славой, его нисколько не волновало. И нечесть портящая человеку жизнь, смущала ещё меньше. Она для того и существует, чтобы народ не зевал и клювом не щёлкал. Прошлым летом он умудрился отбить у водяного двух ребятишек, с забравшихся в тот самый тихий омут. Увидел две светловолосые головёнки, кружившие в неглубокой заводе, и, не задумываясь, ринулся в воду. Ребятишек он выкинул на берег, а потом от души врезал локтем по чьей-то склизкой морде. Над водяным потом потешались все, кому не лень, и лешие, и кикиморы, и даже русалки. Даже мелкий анчутка, собиравший на болоте прошлогодние змеиные шкурки, он из них делал приворотное зелье для девок, дробненько хихикал, мотая клочковатой бородой. Ждан, закончив работу, пошел домой, не ведая, что неподалеку от него, бесшумно передвигался сам хозяин. Леший же никак не мог решить, как ему быть. Не то обернуться ребенком и попросить о помощи, не то стать каким-нибудь чудищем. Пока думал, тропинка вывела в капище. А вот туда ни Лешему, ни иной нечисти хода не было. Тьфу ты, выругался старик в досаде. А она — досада. Была так велика, что по дороге в любимую норку и, наткнувшись на гадкого Игошонка, вместо изощренных издевательств просто двинул тому по шее. Отпрыск Кикиморы, ожидавший кары и мести хозяина, изумился и тихонечко уполз в куст крапивы, где просидел до самого вечера. А парень, не ведавший, что он едва не стал жертвой лешего, шел себе и шел, пока не вышел к селу. «Ничего такое село!» Иного города стоит сотни две домов, раскинувшихся на горушке, апаясанные рекой с крепким чистоколом. Чистокол ставили, чтобы медведи до да волки не лазили, но в иное время и против лихих людей сгодится. Кто-то из умных людей сказал, что дом на селе строят люди сообразно характера: Бойки лезут на середину, скромные ютятся на задворках. А что сказать о характере человека, если его дом И немаленькая усадьба с сараями и строениями. Построен за чистоколом. Наверное, тот человек нелюдимый. Так оно и есть. И не любил кузнец Вукша ни оград, ни огородов. Была у него под окном грядка с луком. И все. Если бы открыли новый свет, то кузнец посадил бы картошку. Как же без нее в хозяйстве? Но до этого еще не дошло. И живности у него никакой не было. Да и куда ему с живностью? Жены нет, за коровы ходить некому. А кур разводить, так опять-таки за городку ставить. Вот только отвернись, как из кустов покажется хитрая рыжая морда. Ей курочку сцапать или уточку, только хвостом махнуть. Раньше, говорят, Вукша вообще из кузницы не вылезал и ни с кем не разговаривал. Даже с девками-бабами, что приходили за снадобьями. Коли кузнец, так он же еще и ведун, а как же иначе? Только буркалами водили. Но лет семь назад у Вукши появился мальчишка. Откуда взялся, никто не ведает. Кузнец сказал, мол, племянник, хотя ни про его братьев, ни про сестер в селе отродясь не слышали. С появлением волчонка, ах, как иначе, и Вукша поотошел. И подобрел, и с людьми начал подольше разговаривать. И еще к нему вдовая баба Тутоша захаживать стала. Вроде бы по хозяйству помочь. А как иначе, если ребёнок в доме? Народ бы посмеялся, да уж очень нрав у Вукши крутой, а рука тяжёлая. Да и ссориться с кузнецом ни у кого желания не было. Аждан удивлялся, почему этот дядьку Вукшу считают нелюдимым. Кузнец когда-то был дружен с его покойным отцом, а сам он приятельствовал с племянником ведуна. И если позволяло время, охотно помогал кузнецу в работе. Вот и теперь... Ждан не мог не заглянуть к приятелю. Волчонок занимался странным для него делом — метал ножи. И так это у него ловко получалось, что Ждан засмотрелся, пытаясь уследить за полетом, но не тут-то было. Вжик! И в старом столбе появились пять ступенек. Кто-то другой бы обязательно спросил, а зачем ведуненку учиться метать ножи, если его дядька учит всякому разному видовству и волшебству? Но не Ждан. От кузнеца не раз слышал, что в этой жизни надо надеяться лишь на себя, а не на чародейство. Чародейство оно и пропасть может, а навыки до да умения никуда не денутся. — Лихо! — присвистнул Ждан. — Второй день мучаюсь! — вздохнул волчонок. — А дядька говорит плохо. Ждан только покрутил головой. — Если это плохо, то как хорошо. Спрашивать, зачем племяннику ведуна учиться метать ножи не стал. Его самого отец учил бить из лука, едва он оторвался от мамкиной сиськи. Но больших высот Ждан не достиг, хотя и мог завалить лося или медведя. Вот с мечом парень управлялся лучше всех в селе. Волчонку же искусство стрельбы не давалось вовсе, а с мечом он как баба с веником. Друзьям хотелось поговорить, но времени не было. Волчонок пошел готовить ужин, а Ждан зашагал домой. Дома не было ни матери, ни сестренки, а значит, можно было выкроить время и для чтения. В прежние времена Ждан бы позвал домового, чтобы тот рассказал какую-нибудь сказку. Но старый доброжил, знавший уйму сказок и побасенок, пропал после гибели отца. Бывший княжеский дружинник, попавший в засаду, несколько часов кряду отбивался от вурдалаков, но так и не позволил коснуться тела зазубренными клыками и он уже почти отбился, но перед самым восходом солнца кто-то из упырей выпустил арбалетный болт в грудь утомленного воина. Когда тело умершего от раны витязя принесли в деревню, то его тотчас же осмотрели ведун и жрец. Не обнаружив следов укуса, решили, что ратника можно вносить на погребальный костер. Новичок, появившийся в доме после ухода старого домового, еще и сам ничего толком не знал, а норовил послушать других. Вот и теперь, только стоило Ждану зашелестеть страницами, как из-за печки вылезло лохматое сокровище. Домовёнок, пришлёпывая босыми пятками, словно утёнок лапами, бодренько приткнулся к боку хозяина и засопел. Следом за ним мягко прошелестел его лепший друг, рыжий кот Узя, и приткнулся с другого бока. «Слух читать!» — усмехнулся Ждан. ог Домовенок никак не хотел учиться читать и писать, и все попытки Ждана затащить оберегателя дома за стол оканчивались скандалом и воплями, мол, не положено домовым учиться грамоте. Дескать, ты бы еще нашего кота читать поучил. Ну, котов грамоте учить совсем ни к чему, они и так все на свете знают. Читать на селе любили. Бабам нравились книги вроде «Одна в лесу» или «Курочка среди петушков». Мужики предпочитали свирепых Вурдалаков до да тайны заброшенной полуземлянки. Аждан предпочитал про приключения и путешествия. С книгами было трудно. Переписывать от руки толстенные тома ни у кого времени не было, а редкие свитки и манускрипты зачитывали до дыр. Пока был жив отец, хаживавший в разные страны, было получше. В тех странах были нарочитые люди, писавшие книги. Но стоило такая книжица как стельная корова. Книга, что держал в руках Ждан, была из собрания вукши. Волчонок говорил, что дядя переложил ее с языка эллинов и сам же переписал. Домовенок и кот внимательно слушали о героях Эллады, о хитроумном Улисе, обманувшем троянцев, о прекрасной, хотя и довольно-таки старенькой Елене, и о всех прочих. Увлекшись, Ждан не заметил возвращения уставшей матери и сестры. Пеструха пропала. "Устала", сказала мать, доставая из печки ужин перловую кашу с мясом. Покойный отец терпеть не мог перловую кашу, говоря, что в походах её укушался досыта, но остальные любили. Ждан, уже ронявший слюну, встрепенулся. Пеструха была лучшей коровой, а теперь ещё и ждавший телёнка. "Сейчас перекушу, пойду искать", пообещал парень, принявшись нарезать хлеб. — Сиди! — махнула мать рукой. — Мы с млашкой все пески взрыли, как сквозь землю провалилась. Зорьку застали, подоили, а вот пеструху словно корова языком слезала. Пастух клялся, божился, что от пастбища её гнал. В паскотину вместе с остальными пришла. Но не может такого быть, чтобы корова на ровном месте пропала. — Народ сказал, — на чёрный след наша пеструха попала, — встряла сестрёнка. Или волки задрали. «Тоже мне знаток сопливый!» — щелкнула мать дочку по лбу. Не больно, но млашка на всякий случай принялась стереть сухие глаза. «Волки летом сытые ходят. Скотину драть не станут. Если на чёрный след, так дядьки в вукше идти надо!» — хмыкнул Ждан, наворачивая кашу. Подумав, слегка добавил. «Завтра для очистки совести сам пробегусь, а потом к дядьке сбегаю». «Сразу в кузню беги!» — сказала мать. — Мы ж не одни искали, а чуть ли не всем село. Что ты теперь найдёшь? — Точно, чёрный след это. Может, водяной решил напакостить? Решил за тех ребятишек отомстить? — предположила мать, но сама же ответила. не к или водяной сквитаться решит, так не в паскотине. А от реки ему добрую версту идти. Ждан, если удивился, что мать знает о том случае, но виду не показал. Мать, она на то и мать, чтобы всё знать. Тогда чего до утра ждать? Может, прямо сейчас избегать. Дядька всё равно раньше полуночи спать не ляжет. Волчонок говорил, что у него срочный заказ есть. Гости торговые кольчугу заказывали. Скоро срок выйдет. Помощи попрошу, а заодно и помогу, чем смогу. — Да полуночи с кузнецом проваландишься, а завтра вставать чуть свет, — запричитала мать, жалея сына. Но причитала так, для приличия. Понимая, что деваться-то все равно некуда. Корова — это тебе не ирушка и не курица. Вукша был рад появлению помощника, но еще больше обрадовался волчонок, успевший изрядно утомиться. Заказ который предстояло исполнить кузнецу — кольчуга. Это только несведущему человеку кажется, что самое трудное — сплетать колечки между собой так, чтобы через каждое кольцо проходило еще четыре, да их между собой. Связывать колечки занятие трудное, но не столь тяжелое, как тянуть проволоку. Само по себе изготовить железо из болотной руды уже тяжелое дело. Нужно долго черпать на болоте ржавую грязь, сушить ее на ветру и солнце, потом складывать в домницу, плавить, превращая в огромную груду руды, в две-три крицы, похожие на неуклюжие коровая хлеба, потом долго-долго стучать молотом, калить, выгоняя лишние шлаки и прочее, становящиеся лишним в добром железе. Пока ждан надевал кожаный фартук, кузнец бросил в горн несколько железных прутьев, выкованных заранее. Пока мест волчонок нагнетал воздух, Вукша принялся быстро-быстро обстукивать кончики прутьев, заостряя их до игольной тонкости. Кивнув ждану на веревочную качель, свисавшую напротив чугунной плиты со множеством отверстий разного размера. Вручил парню рукавицы и клещи. А дальше дело выглядело так. Кузнец засовывал конец одного из прутов в самую большую дыру. Ждан ухватывал кончик со своей стороны и тащил на себя. Протащив прут, передавал его волчонку, а сам хватал клещами новый. До полуночи удалось протащить около тридцати железных прутов, вытянув их вершка на три и слегка источив. «Все, парни!» — выдохнул кузнец. — На сегодня хватит. В чугунной плите оставалось еще с десяток отверстий. Стало быть, проволоку надобно будет тянуть еще дней десять, а уж потом крутить из нее колечки. Ждан открыл рот, чтобы рассказать кузнецу о своей беде, но тот, похоже, уже и сам все знал. — Племяш, тащи бересту! — велел Вукша. Когда племянник притащил дядьки кусок березовой коры, ведун взял нож и принялся вырезать на ней какие-то странные узоры, не то буквы, сплетенные друг с другом, не то картинки каких-то загадочных существ. «Значит, завтра с утра сделаешь так». Поспать ж Ждану почти не удалось, но какой сон, ежели корова пропала? А уж любопытство обуяло похлеще любого сна. Вскочил еще до третьих петухов, мигом оделся, побежал в паскотину стал у куста возле которого пастух собирает скот, чтобы вести на пастбище отчитал на восход пятнадцать шагов затем повернувшись лицом к деревне бросил бересту через левое плечо спину словно обдало жаром как если бы сзади ударила молния или в один миг вспыхнула пересушенная сена мо -о -о услышал ждан усталый голос коровы а вслед за ним еще одно мо -о -о -о но звучавшее жалобно и неумело. Повернувшись, парень увидел пеструху, сердито смотревшую на молодого хозяина, а рядом с ней переминался с ноги на ногу новорожденный теленок, глядевший на мир с простодушным детским любопытством. И детеныш, и его мамка стояли в истоптанном до черноты круге, казавшемся особенно ярким на фоне молодой травки. «Вот, значит, как!» Два дня корова с теленком стояли у всех на виду, а их никто не увидел. Вот он какой черный след. Ждан виновато развел руками, мол, он тут совсем не виноват, но, кажется, пеструха уже все простила. — Пойдем домой, что ли? — вздохнул Ждан, и корова, подталкивая носом бестолкового детеныша, радостно потрусила к родному хлеву, где ее уже ждала хозяйка с куском соленого хлеба и вкуснейшим пойлом.